Глава восьмая. Пропажа. Переступив порог портала, я понял, что был обманут Богом. Я переместился явно ниже, чем на сей уровней. Но Богом ли? Кем он являлся на самом деле, если система только сейчас оповестила о том, что я ступил на территорию божества? О том, что этот этаж находился гораздо ниже, я понял из-за невероятного чувства опасности. В этом подземелье я испытывал подобное впервые. Неожиданно на меня напало такое же существо, которых я убил несколько десятков у алтаря Кричектауса. Но этот был один, и он был гораздо сильнее тех, с кем мне пришлось сражаться до этого. Кое-как расправившись с ним, я понял, что стою в окружении сотен подобных монстров. Вот это я попал. С противоположной стороны они начали расходиться в стороны, пропуская кого-то перед собой. И через несколько секунд, не спеша, ко мне подошёл кричик Таус, малое божество. Теперь у меня точно не осталось никаких сомнений, что это именно бог. Мои ноги предательски начали подкашиваться, и я ощутил невидимое давление на свои плечи. На максимально сильно сжав зубы и всю свою волю в кулаки, я смог устоять, чем вызвал хмыканье со стороны бога. Он был одет и внешне выглядел точно так же, как предыдущий, но на этом сходство заканчивалось. Вёл себя он совсем по-другому, даже его взгляд был иным, не говоря уж об исходящей от него силе. Одолел всё-таки, начал говорить кричактаус, делая взмах рукой в сторону убитого мной существа. Что это было? Проверка моих сил? Почему только один на меня напал? Убитый поднялся, но на этот раз по-настоящему воскрес. Это было не нежечь. «Что здесь происходит?» «Но ты же понимаешь, что это тебе не поможет? Думаю, мне даже вмешиваться не придется», — продолжил он. «Зачем ты здесь, посланник?» Я открыл рот, не зная, что ей ответить. «Зачем я здесь? Вроде как по твоему поручению. Но только вот, похоже, это был не он, а кто тогда? И как ему это все объяснить?» Этот кричик Таус был гораздо сильнее и сдержаннее. Возможно, из-за своей уверенности в собственных силах или еще чего, но он не спешил лишать меня моих жизней и проводить непонятные обряды. «Раз ты не настроен говорить, мне придется заставить тебя уйти». Я видел, как его глаза начали разгораться, а руки наполняться свечением. «Постой, выше!» — выкрикнул я. «Что выше?» «Выше я встретил тебя, и ты дал мне поручение привезти заблудших овечек». Но, кажется, я начинаю понимать. Там был не настоящий бог, крик Чтаус. Но мне непонятно, что он хотел этим сделать и для чего. Думаю, я был обманут. Глупец. Конечно, тебя обманули. И как ты мог подумать, что подобный слабак может быть богом? Хотя он и является моим клоном, но в нём лишь малая часть моей силы, без каких-либо эмоций спокойно проговорил бог. Слабак, значит? «Мне бы такую силу, как у этого слабака». «Клон?» — непонимающе переспросил я. «Что это значит?» «Это значит, что и боги иногда допускают ошибки». Я в ожидающий посмотрел, надеясь, что он продолжит говорить. «Однажды я проводил эксперимент. Для собственных целей я создал себе двойника, но не заметил, как из-за моей божественной силы, вложенной в него, тот начал становиться слишком самостоятельным». С каждым днём он всё больше менялся в поведении, и в один момент, переманив некоторых моих последователей, сумел сбежать и обосновать собственный алтарь. Уверен, он надеется в будущем полностью свергнуть меня и захватить власть. Возможно, он даже меня самого считает самозванцем. Но я не сильно переживаю по этому поводу, чем дальше, они отдаляются от меня, тем слабее становятся. Все эти предатели заслуживают смерти, но их время ещё не пришло, закончил говорить крик Таус. М. Думаю, уже пришло, ответил я. Тут такое дело. Когда я мим проходил, убил всех его последователей, а уж после он выдал мне задание вернуть с этого этажа якобы его бывших слуг. Поэтому я здесь и оказался. Бог внимательно посмотрел на меня, после чего коротко улыбнулся и заговорил: И что ж ты намерен сделать? Видимо, я уже разобрался со всеми заблудшими овечками, поэтому я просто иду, если ты мне позволишь. Решил добавить я в конце это, чтобы показать, что я не забыл о том, кто полностью владеет ситуацией. Всё-таки лишние враги в лице целого бога мне не нужны, да и жизни я уже потерял достаточно. Кстати, и награду в виде книги умений я уже получил, значит, мне не за чем с ним конфликтовать. Пусть это будет моей компенсацией за ложь псевдобога. Ты можешь, конечно, просто уйти, а можешь закончить начатое. Я бы хотел выдать тебе ответное задание. От себя, сказал он, а я только сейчас заметил, что мы остались с ним наедине. Все его последователи уже успели разойтись по углам, занимаясь каждый своим делом. По ним видно, что они не только сильнее, но и более разумные, что ли. Видимо, его клон каким-то образом смог затмить их разум прежде, чем переманить на свою сторону. "Задание", сказал я вслух, а после повторил про себя. "Задание это хорошо, но я уже понял, что далеко не с каждым заданием всё так просто. Здесь не как в обычных играх, даже выдавая задание, ты рискуешь быть обманутым и в итоге оказаться в проигрыше. И не каждое может оказаться мне по силам. А что будет, если я не справлюсь с его поручением?" При том, что я уже начал догадываться, о каком задании идёт речь. Как минимум, я готов выслушать, ответил я. Убей самозванца, моего клона, и тогда я вознагражу тебя. Кстати, о награде, можно узнать, что это будет? поинтересовался я. Я бы мог отдать тебе очень ценную книгу умений, но он украл её. Поэтому, когда разправишься с ним, можешь забрать её как дополнительный трофей. Я же подарю тебе кое-что ещё от себя когда вернешься. Согласен? Я давно понял, что в «Сотне граней» все зависит лишь от тебя самого, как и в жизни, и в диалоге можно много чего дополнительно выиграть, если правильно подобрать ключ к собеседнику. Поэтому я начал говорить. А о том, что предполагаю, мою книгу я уже нашел и изучил, я решил умолчать. Мало ли чего. «Я не против». Но можно ли сразу получить что-нибудь, что сделает меня сильнее, чтобы это помогло мне в борьбе с твоим клоном, спросил я, вспоминая, как лишился десятка жизни в неравной схватке почти с богом, пусть и самопровозглашённым. Нет. Не вижу проблем одолеть самозванца, уже лишённого своих преуспешников, как-то более резко, чем обычно, ответил бог. Или же я переоценил тебя? Вернёшься за наградой после выполненного задания. Отрезал он, и я понял, что с ключом я ошибся. «Хорошо, согласен. Принял я задание в надежде, что у него не будет ограничения по времени. Иначе сейчас с моими силами мне точно его не выполнить, чтоб там не говорил Кричиктаус. Я уже ошибался, недооценивая своих противников, и это обходилось мне слишком дорого». «Вы приняли задание «Смерть самозванцу». Награда плюс один отношений с богом Кричиктаус». Дополнительная награда неизвестна. В случае провала задания отношение с критчик-таусом понизится до презрения. Возможно, божество объявит вас своим личным врагом. Но, в общем-то, не так страшно. Подумаешь, упаду в глазах бога. Мне не сильно важно его мнение, но все-таки хотелось бы получить дополнительную награду. Да и достижения там явно должны выдать не слабое. Но смогу ли я убить его обычным способом, даже когда стану сильнее? Думаю, над этим у меня ещё будет время подумать, а пока что необходимо решить, куда идти дальше. Я, конечно, уже стал сильнее, получив новые умения и неплохой водный артефакт, но с уровнями всё та же беда. В этом подземелье я забрёл туда, где мне ещё рановато ходить в одиночку. Отсюда есть дорога обратно к тому порталу? Спросил я, так как там самое идеальное место для выбора дальнейшего продолжения путешествия. Нет. Если только я сам тебя туда отправлю, но, но, протянул я. Но нет. Хм. И всё? Почему? спросил я. А зачем? Не вижу смысла тратить на тебя свои силы. Что, ступай. С этими словами меня словно бы подхватил ветер и вынес из помещения. Вот же, блин, чтобы вышвырнуть меня, он, значит, силы не против потратить, а помочь переместиться не хочет. Может быть, он как-то понял, что я не собираюсь сейчас выполнять его задания. По крайней мере, до тех пор, пока не стану основательно сильнее. Я понятия не имею, где нахожусь и насколько это низкий этаж, но одно я знаю точно: здесь дико опасно. Если вспомнить, что я попал в эту секретную часть подземелья специально для одного, то я даже боюсь представить, какой должен быть уровень персонажа, чтобы справляться с подобными заданиями. 300-ый Скорее всего, даже этого будет мало. Оказалось именно так, как я и думал. Первый же встретившийся монстр меня убил. Причём я успел использовать все свои способности, и даже поборолся с ним по действиям жизни в займы, но мне всё равно ничего не помогло. Я должен был воскреснуть неподалёку от этого подземелья, так как специально заранее оставил амулет там, но что-то пошло не так. После моей смерти мне было доступно лишь две точки воскрешения, и среди них не было Имяна амулета. Что? Какого? Что происходит? Он перестал работать? После достаточно долгих попыток разобраться в чём дело, мне всё же удалось кое-что прояснить, но, к сожалению, эти новости были для меня совсем не радостные. Амулет больше не принадлежал мне. Но почему? Его украли? Или, может, Руам разозлился на меня из-за моей выходки с Титаном и решил таким образом наказать? Хмм. «Скорее, первый вариант. Я не думаю, что Богу понравилось то, что я сделал без его ведома, но он не стал бы лишать меня силы, учитывая, что я помогаю ему восстановить свои. Значит, кто-то нашел спрятанный мною амулет? А, черт! Черт, черт! Вот же я балбес! Мог бы и побольше уделить этому времени. Почему я был уверен, что никто не сможет его случайно найти? Блин, Руам меня точно прибьет!» Найти бы его тогда в следующий раз я точно буду лучше прятать. Воскреснув в столице, я побежал сломя голову в сторону подземелья, обыскав от и до то место, где оно было спрятано, я лишь убедился в своём предположении. Его украли. Чёрт, почему так? Кто-то проходивший мимо, увидев мой взъерошенный вид и злобный взгляд, поспешил скрыться подальше от этого места и правильно сделал. Кто мог найти мой амулет? Да кто угодно. Но самое очевидное это кто-то из клана заграничников. Именно к ним я и направился. "Опа, Сэммертон. Знаешь, а я не удивлена, что ты идёшь именно с этой стороны, а не с той", махнув рукой в сторону подземелья, сказала Элиза. "А чего ты такой бешеный? Видимо, не слаба тебе там досталось", увидев мой взгляд, она даже слегка съёжилась. "Да ни хрена. Я потерял здесь одну вещь, амулет. Видел ли его?" на эмоциях начал я. "Эй, дружочек, ты пыл, ты полубас, заступился кто-то из парней из их клана, я-то полубавлю". «Вас сейчас тут поубавлю», — подумал я про себя. «Вы лучше всех своих опросите и разузнайте, не находил ли кто в той стороне амулет на земле. Я его случайно выронил. Спустя немного я решил добавить. Награду я обеспечу. Вы с ним все равно ничего не сможете сделать, а мне он нужен для квеста», — соврал я. «Ну хорошо, не проблема. Сейчас в общий чат закину. Если что-то узнаю, сообщу тебе». В итоге я прождал целых два часа, но ничего так и не нашлось. «Все». Расстроившись в своей утрате, мне даже не хотелось идти продолжать свой кач, и я просто вышел из игры. Открыв капсулу и вылезая из нее, я думал, а почему я так распереживался из-за этого амулета? Ну да, неприятно, ну да, он мне был очень полезен, ну да, без него уже совсем не то, блин. А схожу-ка я в магазин. Деньги у меня пока что еще имеются. Я все-таки победитель турнира, первого, мать его, турнира в сотне граней. Когда я только начинал, и разве я мог мечтать о подобном? А я даже не отметил это. Куплю себе пивка хотя бы. В итоге я вернулся из магазина с виски и колой под запивком. Ну и ладно, обойдусь без амулета, значит. Хотя нет, может к Круаму обратиться. Это ведь всё-таки его амулет. Он-то уж точно сможет найти его. Хотя нет, не хочу я сейчас перед ним унижаться. Он точно будет злой на меня. Сам найду. Найду и прибью этого наглеца. Но как? На утро я проснулся с небольшой головной болью и чтобы скрыться от неё, практически сразу же отправился в игру. Ну здравствуй, такой безжалостный и беспощадный мир. Я хотел было отправиться ещё раз на то место, где спрятал свой амулет и поискать его, но случайно наткнулся на оповещение об аукционе загадочного амулета. Повнимательнее присмотревшись, я узнал его амулет Рама. Но всю мою радость затмила новость о том, кто продавал этот тамулет. Хисара это красноволосая, кровожатная, неадекватная девушка, и как она только умудрилась найти его, блин. Он мне ж с ней с первых дней не задалось. Грубо говоря, она просто презирает меня, непонятно, кстати, почему, но такая уж она непонятная для меня. И как же мне с ней договориться? Она ведь просто рассмеётся мне в лицо и пошлёт куда подальше. В игре была возможность выставлять вещи на аукцион дистанционно, и покупать их можно было анонимно, доплатив за это лишнее 10 золотых. Я вот не знаю почему, но на мой загадочный амулет цена выросла уже до 4 тысяч с мелочью золотых. Я был уверен, что даже если я перебью эту цену, она снова возрастет. Смогу ли я тягаться с теми, кто просто богатый коллекционирует подобные штуки? Точно нет. И что же делать? Договориться с Хисарой я точно не смогу, хотя меня посетила слегка сумасшедшая идея. Хисара ведь безумна, и она точно помешана на тёмном незнакомце. А что если я в анонимном сообщении на аукционе представлюсь ему и предложу выкупить этот амулет? Она 100% согласится при условии, если поверит, что это точно он. Но как это сделать? Сообщение ведь будет анонимное, любой мог бы им представиться. Была или не была указав сумму в миллион золотых, чтобы привлечь её внимание, я написал короткое сообщение. Это тёмный незнакомец, я готов купить у тебя амулет за один золотой, убив тебя ещё раз. Да, уж довольно странное получилось предложение. Но, во-первых, она сама не менее странная, а во-вторых, сказав, что готов убить её ещё раз, я дал ей понять, что это на самом деле действительно тёмный незнакомец. Надеюсь, она поймёт это и поверит мне. Ответ пришёл практически моментально. Нам надо встретиться и обсудить это. Сегодня в 18:00 по игровому времени у дерева трёхлист. Вот так. Она точно заглотила наживку. Неужели Хисара готова отдать мне этот амулет всего за один золотой? Учитывая, что его уже хотят купить за несколько тысяч, даже не знаю, что он делает. Но это лишь для меня непонятна её логика. Вполне возможно, что она в отличие от меня не нуждается в деньгах, но это не столь важно. Важно ли, что она по-настоящему безумна, и это отвечает на все вопросы. Её решения для меня всегда будут ненормальными, но в данный момент это лишь мне на руку. Дожидаясь назначенного срока, я убивал местную живность неподалёку, подняв при этом примерно 1/3 этого уровня. Итак, время пришло. Перевоплотившись во вторую по осталь, так чтобы никто этого не заметил, я отправился к месту встречи. Она уже стояла и ждала меня. По ней было видно, что она в предвкушении. Ты принесла товар? Решил пошутить я. Конечно, мой господин, опустившись за чем-то на одно колено, произнесла она без единого намёка на усмешку. Я сделаю всё, что вы пожелаете, добавила Хесара, протягивая мой амулет. Вот же безумный фанатик, подумал я. Но сегодня мне придётся сыграть в её игру.